Я осматривал оголённый конец кабеля. Но вы вы же не хотите провести здесь остаток жизни. Она приподняла плечи. Это мой муж. Она некоторое время изучала меня, потом поинтересовалась. Скоро ли мы начнём работать? Разговор прекратился. Я вылез на крышу. Хильда передала мне антенну. Установка антенны с помощью мистес Делани не заняла много времени. Она передавала мне нужные инструменты, и каждый раз, когда я подходил к слуховому окошку, я смотрел на неё и всё больше возбуждался от её присутствия. Вот и всё, сказал я, бросив конец кабеля в сад и скользнув обратно на чердак. быстрая работа заметила она не двигаясь я установил столько антенн что могу выполнить эту работу и с закрытыми глазами моё дыхание прервалось я видел что она не слышит меня хотя и стоит рядом глядя в лицо вневновь увидел странный огонёк мелькнувший в её глазах внезапно она пошатнулась Я подхватил её из-за моих объятий. В своей жизни я целовал многих женщин, но этот поцелуй не походил на другие. Это был поцелуй, который может присниться только во сне. Поцелуй, о котором мечтаешь всю жизнь. Я ощущал её тело, прижимавшееся ко мне. Мы стояли так примерно 20 или 30 секунд. Затем она отступила на шаг, прижав свой палец к губам, пристально глядя на меня. Её голубые глаза затуманились, и она наполовину прикрыла их от волнения. "У вас вамада на губах", прошептала она низким голосом. Затем повернулась и скользнула по лестнице вниз, исчезнув из поля моего зрения. Весь дрожа, я некоторое время стоял неподвижно, пытаясь унять бешеный удар сердца. Шум лёгких шагов сказал мне, что она ушла. Я вернулся домой около 8 часов вечера, весь переполненный счастьем от встречи с Хилдой. Усевшись на веранде, я закурил и принялся размышлять. Я спрашивал себя: Почему она поцеловала меня? Я говорил себе: такая оборжительная женщина, живущая в полном достатке, не может относиться к этому серьёзно. Это была импульсивная вспышка. Не следует надеяться на что-то большее. Такое больше не повторится. Не стоит изводить себя, надеясь, что она покинет своего мужа, чтобы жить с тобой. Что я могу ей предложить? Маленький домик. Моего заработка не хватит даже на то, чтобы оплатить её бельё. Просто у неё была мимолётная слабость, и больше это не повторится. Внезапно разрушив мои мысли, раздался телефонный звонок. Я поднялся и, пройдя в гостиную, поднял трубку. Надеюсь, я не очень побеспокоила вас, мистер Риган. Такого нежного голоса не было ни у кого на свете. Едва я услышал её голос, как кровь бросилась мне в голову. Нет, что вы? Я хочу вас видеть. Вы не возражаете, если я приеду к вам около 11 часов? Что? Да. около 11. Она повесила трубку. Некоторое время я сидел, не шевелясь, совершенно потрясённый. Затем, положив трубку, занялся уборкой дома. Побрился, принял душ, надел свежую рубашку и свои лучшие брюки. До её приезда оставалось немного времени, я вновь устроился на веранде. Мой домик находился на проселочной дороге, которая начиналась от Глимкэмп, и движение на ней было не очень активным. Вскоре, после одиннадцати, я увидел свет от фар автомобиля, поднимающегося по дороге по направлению к моему дому. С сильно бьющимся сердцем я спустился с веранды, наблюдая за приближением автомобиля. Я сделал ей знак. показывая, чтобы она завела машину в гараж, так как не хотел, чтобы кто-нибудь увидел её большой бюуик возле моего дома. Она заехала в гараж и вскоре вышла оттуда, освещённая светом луны. "Прошу прощения, что приехала так поздно, мистер Лиган. Но я дожидалась, пока мой муж не отправится спать". Это пахло конспирацией. У меня перехватило дыхание от потрясения. Э, пройдите, пожалуйста, на веранду, миссис Дэлани. Идя впереди меня, она поднялась на веранду. Я предусмотрительно погасил наружный свет, и лишь свет в гостиной немного рассеивал мрак ночи. На Хилди вновь была ковбойка в синие джинсы. Она подошла к одному из старых плетёных кресел и удобно устроилась в нём. Может быть, выпьете чего-нибудь, предложил я. Нет, спасибо. Она некоторое время смотрела на меня. В сущности, я приехала сюда лишь для того, чтобы извиниться за произошедшее сегодня днём, мистер Лиган. Она казалась очень спокойной. и уверенный в себе. Вы не должны думать, что я одна из тех импульсивных женщин, которые кидаются на шею первому встречному мужчине. Конечно же, нет, сказал я, усаживаясь рядом. Это была моя ошибка. Я не должен был не быть лицемером. В подобных случаях всегда виновата женщина. Просто я потеряла голову на тот момент она поудобнее устроилась в кресле не могли бы вы дать мне сигарету я раскрыл портсигар и протянул ей она взяла сигарету и я зажёг спичку моя рука так дрожала что Хилда была вынуждена положить свою руку на мою чтобы прикурить контакт с её пальцами ещё более усилил Моё возмуждение. Мне стыдно за себя, продолжала она, откидываясь на спинку кресла. Нельзя быть такой несдержанной. Вы должны понять моё положение. Я приехала к вам, чтобы всё объяснить. Мне нужно. Я абсолютно ничего такого не думаю. Но, конечно же, у вас появились определённые мысли на этот счёт. Я знаю, что притягиваю мужчин. Это не моя вина. К тому же, когда узнают, что мой муж-инвалид, мужчины становятся особенно назойливыми. До сегодня я ещё не встречала мужчину, который бы мог меня заинтересовать и легко давал отпор всем посягательствам на меня. Она же молчала и глубоко затянулась. блеющий кончик сигареты осветил её губы, кончик носа и волевой подбородок. Но в вас что-то есть. Она замолчала, подняла руки, затем оронила их на подлокотники кресла. В любом случае я пришла сюда, чтобы не допустить повторения подобного в будущем. Видите ли, мистер Риган, даже если бы мне и понравился какой-нибудь мужчина я в любом случае не могу оставить своего мужа это мой крест ветёны инвалид и все село зависит от меня это вопрос совести